Глава 38 восьмая Де Кастро Глядя, как мы выбираемся из экипажа, тетка у входа встрепенулась, прищурилась и вперила в нас пристальный взгляд. Лицо у нее было неприятное. Красноватый нос, выдающий пристрастий к выпивке, поросячьи глаза, широкий лягушачий рот с опущенными уголками. Такой теткой не только детей можно пугать, но и особо впечатлительных взрослых. Стоило нам двинуться в ее сторону, как тетка надулась здоровенной жабой. Не переставая плеваться шелухой от семечек, она расправила плечи и выставила монументальный бюст. «Кудась — Кудась и гавкнула она на нас. — Нечего тут ходить. — Мы по делу. — Мне кудрить твою налево все равно. Не шлятся, ходят тут всякие, а потом сапоги пропадают. — Ты как с дворянами разговариваешь? — не Бобров. — А мне раскудрить хоть сама императрица. Майдам, кого хочу, того пущаю. Она злобно ухмыльнулась и с удвоенной скоростью стала щелкать семечки, плюясь в нашу сторону. — Вот же ведьма! Мой талант выглянул наружу заинтересовавшись, где показывают ведьм. Увидел тетку и распахнул пасть, выдохнув на нее облако вибрирующего эфира. Обычного человека от такого выхлопа проняло бы до самых пяток, а это и хоть бы хны. Даже не поморщилась, только семечки стало щелкать чуть медленнее и глаз один зажмурила. Ведьма, как есть ведьма! — Не пужай! — хмыкнула тетка. — они не такие пужали. Ходят и ходят. Никакого уважения к честной женщине. То сапоги своруют, то постояльцев побьют. Пуганные мои, понял? Она скрутила кукиш и показала нам. Говорят, таким жестом в старые времена отгоняли чертовщину. Не знаю насчет нечисти, но Бобров отступил на полшага. Слишком уж выразительно, показывала Кукиш, тетка. Сразу становилось понятно, не пропустит, обругает и заплюет шелухой, а попытаешься силой войти, так начнет скандалить, полезет в драку и поднимет война целый квартал, так что сбегутся все соседи. А что, хозяюшка? Я приветливо улыбнулся и подошел чуть ближе. Мзду ты берешь? Достав из кармана рубль, я подбросил его на ладони. «Кто ж ее не берет?» — осклабилась тетка. «Это мы завсегда, только не дает никто». Я хмыкнул и кинул рубль тетке. Монета сверкнула на солнце, упала точно в ладонь и мгновенно исчезла. «Проходите, господа!» — ведьма сделала вид, что улыбается, — а голос ее стал медовым. «Всегда рады видеть важных гостей в моем доходном доме». декастра где живет?» «Диешка-то!» лесенке наверх, а там третья дверь, и будет его. Дома он, не извольте сумлеваться». Дверь, хоть и покосившаяся, была смазана и даже не скрипнула, когда Бобров ее открыл. Внутри оказалось бедненько, но чисто и даже уютно. На полу постелены старые половички, на стене висит лубочная картинка, у окна стоит катка с фикусом, правда засохшим. — Не понимаю, — буркнул Бобров, — как можно жить у такой грымзы? — Не скажи, Петр, не скажи. Пьянок и гулянок она не дает устраивать, за порядком смотрит. И чужие неожиданно не войдут. Удобное место, если сумеешь поладить. По скрипучей лестнице мы поднялись на второй этаж и нашли нужную дверь. Я постучал, и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. За столом у окна сидели двое. Темноволосый мужчина спиной ко мне и орк в круглых очках. Оба без сюртуков, в одних рубашках и штанах, В руках стаканы. Из закуски одинокий селедочный хвост на блюдце. Судя по количеству бутылок, сидели они с прошлого вечера. «Диего де Кастро», — обратился я к человеку. Он обернулся, посмотрел на меня мутным взглядом, икнул, дернул уголком рта и ответил. «Мария Диего Франциско Бальбоа де Кастро и Тенорио, с вашего позволения». «Мать моя, ешки матрёшки «Да это женщина!» «Одетая по-мужски, смуглая тётка лет тридцати, с тонким шрамом на щеке». По-русски она говорила чисто, но с легким акцентом, выдающим в ней испанку. «Это наставник?» «Ничего себе подарок!» — подсунул Голицын. Ам это вы?» Женщина несколько раз моргнула, провела по лицу ладонью, осмотрела себя, будто проверяя, и кивнула. «Да, это я!» «И что?» Кейкараху керес?» «Желаешь драться?» «Становись в очередь, будешь седьмым!» Она расхохоталась, махнув рукой и опрокинув одну из бутылок. Пустую, к счастью. «Нет, обойдемся без дуэлей». Я подошел к столу, поставил себе табурет и сел рядом с ними. Испанка покосилась на меня, молча пододвинула ко мне стакан и налила его до краев. Пожав плечами, я выпил до дна в один глоток. Вкус был неважнецкий, но в жизни я пробовал выпивку и похуже. Испанка уважительно кивнула и протянула мне руку. «Диего Мария». «Франсиско Бальбо де Кастро и Тенорио» а смотри Смотри-ка, запомнил с первого раза. Да, она самая. Но ты можешь называть просто Мария. Или Диего, как тебе нравится». Ей совершенно не давалось твердое «элл», отчего меня тянуло хихикнуть. Но я держался. Заржешь, а она обидится и драться полезет. «Константин». А это я кивнул на Боброва, севшего рядом. «Петр». «Боброву тоже налили». «Апулинарий», — представился орк в очках. «Ты от Мерешковских. «Могу еще раз повторить. Никакой виры я платить не буду». Их недоросль начал распускать руки, за что и получили «Пусть скажет спасибо, что я не оторвала ему все, что ниже пояса». «Не, не от них». «А от кого?» Испанка искренне удивилась. «Я сам по себе». О, как! Она показала мне большой палец. Уважаю! А чего хотел? Говорят, ты берешься быть наставником для воспитания таланта. Она неопределенно пожала плечами. Иногда берусь воспитывать девочек. Драться, быть сильной, смотреть на мужчин. Она выразительно подвигала бровями вверх-вниз, чтобы они падал и хватался за сердце. А талант, он сам воспитывается. «Ты для кого наставника ищешь? Для дочеры? Я рассмеялся. «Рано мне детей заводить. Учитель нужен мне». Испанка прищурилась, разглядывая меня тяжелым взглядом. Ее талант начал прощупывать меня, будто таможенник груз. Но тут же ему навстречу поднялся уже мой талант, и рявкнул в ответ. «Диос!» Она отшатнулась и полетела с табуретки на пол. «Ля мерда дель торо, мальдитосея!» Кажется, женщина кричала что-то ругательное, но я не понял. «Не силен в испанском». Диего Мария встала, сверкнула на меня глазами и подняла упавшую табуретку. Села, налила себе и выпила. «Ты, парень, крепко влип!» Не знаю, как ты получил талант взрослым, но это «Ла мерда дель Торо». «Что? Плохо твое дело. Без тебя знаю. Помочь возьмешься? Тебя убить легче, чем помочь». Она выпила еще, скривилась и хлопнула стаканом о стол. «Мерда! Возьмусь, если вывезешь меня подальше от Москвы. Надоело отбиваться от Мережковских». «Триста верст хватит? Сойдет. И его найми». Испанка ткнула пальцем ворка. Диего полинарий покачал головой и поправил пальцем очки. «Не стоит. Мне не нужна милость. Я сам устроюсь». «Что умеешь?» «Учителян», — подсказала Диего Мария. «Письму счету наукам разным. Только его брать не хотят». Говорят, иностранцы лучше. Где сам учился? В Ангольштадте. Серьезно? Ты же... Они берут орков на артистический. Аполлинарий грустно улыбнулся. Только диплом не дают. А без него преподавать в княжествах нельзя. Детей крепостных не побрезгуешь учить? Орк несколько раз удивленно поднял брови. «Зачем? Невежество худшее из грехов. Большинство думает иначе. Я не большинство. Даже не знаю. Не хотите учить крепостных? Дело не в этом. Детей я люблю, вне зависимости от происхождения. Но мне бы хотелось заниматься научной работой. Занимайся, кто тебе не дает. Библиотека у меня большая. Сейчас механическую мастерскую строю. Окажешься там полезен? Обсудим. Мы ударили по рукам все трое. Я собираюсь ехать завтра. Стоп!» — Диего Мария выставила ладонь. «Мне нужно еще пару дней, чтобы закончить дела». «Нормально!» — влез слегка окосевший Бобров, глядя на испанку томным взглядом. «Я тоже задержусь!» А потом вас и привезу. Езжай спокойно, Костя, не волнуйся, все сделаю. На том и порешили. Вернувшись на подворье Голицыных, я сел писать письма. Одно князю, рассыпался в благодарностях, мол, большое спасибо за прием и прочее, прочее. Второе к княжне, Мол, завтра уезжаю, благодарю, надеюсь, еще воспользуюсь вашим гостеприимством. Отдал оба письма Лакею и стал подумывать лечь спать. Уж больно день выдался насыщенный на разговоры, а я от словесных баталий изрядно устаю. Только скинул Камзол, как дверь распахнулась, и в мою комнату ворвалась Ягужинская. «Константин Платонович!» «Как? Вы уже уезжаете? Не может быть!» «Увы, Анастасия Николаевна, меня ждут дела в поместье. К тому же я не слишком безопасный гость, как вы слышали. Но сегодня вы здесь, а значит, должны присутствовать. У Софьи День Ангела, и вы просто обязаны быть на нашем небольшом празднике. Идемте прямо сейчас». Она была так настойчива, что пришлось согласиться. Впрочем, мероприятие мне скорее понравилось. Милое такое застолье, человек на двадцать. Большинство я уже знал и даже подмигнул под поручику Серафиму. Тот побледнел, но вежливо раскланялся. В разговоры я особо не лез, отпустил парочку шуток и больше слушал. Обсуждали местные светские новости, слухи из столицы гадали, кто будет новым фаворитом императрицы. Как у них все запутано. Не зря не люблю я великосветскую жизнь. Пожалуй, даже с доплатой не поменял бы мою усадьбу на особняк в большом городе. После застолья были танцы, фанты и какие-то малопонятные мне развлечения. Незаметно улизнув, я сел в углу с бокалом, и наблюдал за увеселениями золотой молодежи. Если честно, мне было скучно принимать в них участие. Слишком много суеты, шума и глупых ужимок. Да и компания была мне чужая. У них свои разговоры, свои шуточки, которых я не понимаю. В какие-то моменты я даже чувствовал себя взрослым, попавшим на детский праздник. Хотя я не самый старший в этой комнате. Скучаете, Константин Платонович. Рядом со мной на диванчик присела Егужинская. Разгоряченная девушка обмахивалась веером, а на ее щеках пылал румянец. Не слишком, я любезно улыбнулся ей. Просто отдыхаю и наслаждаюсь музыкой. Ах, бросьте, я же вижу, что вам не интересны эти забавы. Она придвинулась ко мне хитро прищурилась и шепотом попросила. «Константин, я должна вам сказать кое-что по секрету». Я наклонился к девушке. Она подняла веер, прикрывая нас от случайных взглядов, и впилась мне в губы долгим поцелуем. Отстранилась, опустила веер и отодвинулась, будто ничего не случилось. «Не придавайте этому большого значения, Константин». Егужинская лукаво улыбнулась. «Я невеста бесприданного, вы тоже невыгодная партия. Пока, я надеюсь, так что мы можем себе позволить маленькие шалости, покуда никто не видит». Резко встав, Анастасия ушла к остальной компании. «У меня на губах остался вкус ее помады, сладковатый, с запахом клубники и привкусом алхимии. Надо будет сказать ей при случае, что лучше не пользоваться этим средством. Такие составы вредят здоровью не хуже курения. Вечер подходил к концу. Гости утомились от танцев, княжна выглядела чуть уставшей, а шутки начали сходить на нет. Тут-то я и решил немного пошалить. Произвести впечатление, никогда, знаете ли, не лишнее. Я подошел к княжне. «Софья Алексеевна, кажется, на День Ангела принято дарить подарки». «Ах, оставьте», — махнула она рукой. «Пустое. У меня есть кое-что для вас. Особенное, как и вы сами. Вы мне льстите, Константин. Впрочем, я заинтригована» и хочу посмотреть, что хочет подарить мне такой неординарный человек, как вы. Если не возражаете, для этого необходимо выйти на балкон. Вот как? Подарок настолько личный, что требует уединения? Нет, что вы! Позовите и остальных гостей. Но там он будет наиболее уместен. Княжна действительно заинтригованная хлопнула в ладоши. Господа. «Константин Платонович приготовил для меня что-то особенное. Прошу всех на балкон». Гости загомонили и толпой ринулись за княжной. «Константин Платонович». Княжна немного снисходительно улыбнулась. «Мы ждем». Из кармана я вытащил карандаш, купленный накануне. Закрыл глаза, картинно взмахнул им и в несколько росчерков нарисовал связку знаков. Я подсмотрел рисунок эфира у моего таланта, а придумать, как это повторить, было делом техники. Фух! Вверх взлетела струя эфира и взорвалась в небе фейерверком. Рядом хором ахнули гости, а Софья аж взвизнула от восторга, и забила в ладоши. «Чудесно! Кажется, я запомнюсь им надолго!» Константин шепнул на ухо мне голос Егужинской: «В конце вечера проводите меня до моей комнаты».